Глава 10. Во время поездки за окном разворачивались живописные пейзажи, широкие пляжи, птицы, кружащие в небе, многоэтажные кондоминиумы и особняки с выходом к океану, затаившиеся за крепкими воротами и высокими стенами. И всю дорогу Декер игнорировал эти красоты, Глядя в боковое стекло невидящим взглядом, а перед ним прокручивались образы, запечатленные у него в голове. Его жена мертва, его дочь мертва, давным-давно в могиле. Буквально только что Мэри Ланкастер в отчаянии ушла от собственной руки. А очень даже живые Алекс Джеймисон, Мелвин Марс и Рос Богарт зажили дальше собственными жизнями. И вот я здесь, с новой напарницей и этим. еще два убийства, головоломка, всегда приходящая с ними. Допросы, расспросы, враки в ответ, еще вопросы и противостояние. И просто откровенная собачья чушь, которую несут и невиновные, и виноватые. А потом приходит решение... А я перехожу к следующей догадке. От Флориды до Северной Дакоты со всеми остановками. Обернувшись, Амос увидел, что Уайт смотрит на него с переднего пассажирского сиденья. Эта женщина видела срез жизни, узреть которой Декеру было не дано. Несомненно, это закалило ее научив биться в защите, свирепо, нахитро и скрытно, со сознанием, что вынуждена играть по правилам, заведомо ставящим ее в невыгодное положение до такой степени, что это должно колоть глаза каждому, но почему-то не тревожит никого. «Я не уверена, что у меня в банке хватит средств, чтобы предложить наличные за ваши мысли», — она улыбнулась. Деккер отвел глаза, продолжая мысленным взглядом видеть, как Мэри Ланкастер поднимает дрожащую руку с пистолетом карту, рту, вставляет ствол, закрывает глаза. Ее жизнь обрывается самым трагическим из возможных способов. Потом вместо лица Ланкастер Амус увидел собственное лицо. Он смотрел на унитаз, на котором сидела его дочь. Отец и дочь... В каком-то футе друг от друга. Один смотрел беспомощно, раздавленный свыше всяких мыслимых человеческих пределов, а вторая смотрела на него, но не видела, потому что мертвые не видят ничего. Он достал свой табельный пистолет и вложил в рот. Ствол глока отдавал металлической горечью, ружейное масло сочилось на язык. Амус посмотрел на Молли и закрыл глаза. Палец скользнул на спусковой крючок, и потребовалось бы всего пара фут-фунтов силы, чтобы воссоединить его в смерти с дочерью и женой. То есть около трех джоулей. Такое простое движение, проделанное тысячи раз в тире и несколько раз при исполнении служебных обязанностей в оперативных условиях. И все же, в отличие от Мэри Ланкастер, он опустил оружие и дождался копов. Не проявил ли я чрезмерную трусость? Может, мне не хватило отваги, которой у Мэри было с лихвой? А ведь она оставила после себя дочь и мужа, вариант которого у меня не было и который я вряд ли избрал бы. «Декер» вырванный из своих мыслей, Амус увидел встревоженный взгляд Уайт, подействовавший ему на нервы. Долго еще, грубо спросил он у Эндрюса. Уже подъезжаем к посту охраны на въезде. А тут кто-нибудь вообще живет без ограды и охраны? спросил Декер. Неужели здесь настолько опасно? Эндрюс посмотрел на его отражение в зеркале заднего вида, словно хотел проверить, не шутит ли Деккер, и сказал. «В моем районе ограды и охраны нет. Наверное, маловато зарабатываю». «Кто-нибудь сюжет беседовал с Дэвидсонами?» — поинтересовалась Уайт. «Местные копы. Просто чтобы проинформировать о смерти Каминс. Остальное оставили нам». «Необходимо установить алиби» заявила Уайт. «Как насчет ордера на обыск кондо бывшего?» «Труп женщины нашли только сегодня утром», отозвался Эндрюс. «Давайте двигаться шаг за шагом. И у нас нет основания для ордера на обыск». «Пока», — поправил его Деккер. Пройдя пост охраны, они на лифте поднялись на четвертый этаж здания кондоминиума с шикарным видом на залив с задней стороны. Двери лифта распахнулись в небольшой вестибюль с одной большой деревянной дверью. Эндрюс постучался, и через несколько секунд послышались приближающиеся шаги. Подросток оказался крупным, габаритами примерно 6 футов 3 дюйма и весом фунтов 240. Одет в темно синие компрессионные тренировочные шорты, белую майку и босиком. Оглядев его телосложение, Декер мысленно отметил бугрящиеся квадрицепсы и толстые икры, широкие плечи и длинные, тонкие, мускулистые руки. Пожалуй, тело у парнишки уже студенческое. Если дополнить его достаточной прытью и солидной долей быстро сокращающихся волокон в мышечной массе, получится неплохой бэк в колледже. НФЛ — дело совсем другое. Там воронка не шире игольного ушка. «Тайлер», — спросил Эндрюс, показав юноше бляху и удостоверение, представил Деккера и Уайт. «Как мы понимаем, твой отец здесь?» «Он э, пьян», — пробормотал Тайлер. Декеру показалось, что он находится в неадекватном состоянии, хотя зрачки у него выглядели нормально. «В хлам», — тряхнул головой со страдальческим видом и покрасневшими от слез глазами. «А мама правда?» «Да, Тайлер, боюсь, это правда», — подтвердил Эндрюс. «Убью нахер того, кто это сделал!» — парень сжал ладони в бугристые кулаки. «Нет, Тайлер», — положил Эндрюс ладони ему на плечо. «Разобраться с ними — наше дело, и мы с ним справимся. Мы найдем тех, кто это сделал, и воли им больше не видать. Обещаю. А теперь нам очень надо поговорить с твоим папой». И с тобой, добавил Декер. Эндрюс насупился, но кивнул. И с тобой тоже. Но отведи нас к своему отцу, пожалуйста. Повернувшись, Тайлер повел их по коридору. Они миновали дорогой с виду электровелосипед, прислоненный к стене и подключенный к зарядному устройству. Славный агрегат, заметил Декер. Папа завел для меня. «Флорида довольно плоская, но когда гонишь 24 мили в темпе вальса на собственной тяге, мотор порой бывает кстати». По пути Декера оглядывал минималистичную меблировку и декор, массу блестящего металла и стекла с побеленными стенами, чтобы в полной мере использовать преимущество яркого флоридского освещения. Из задних окон открывался потрясающий вид на залив, где корабли, казавшиеся не больше детских игрушек, медленно одолевали водный простор или покачивались на волнах, стоя на якоре. Толчком распахнув дверь, Тайлер жестом пригласил их внутрь. В кожаном кресле «Релакс» сидел, очевидно, Барри Дэвидсон, облачённый в джинсы, белую рубашку пола, без обуви и носков. Вялой рукой охватив покоящийся на своем плоском животе стакан с какой-то темной жидкостью. Глаза закрыты, даже не поймешь, бодрствует ли он вообще. Да и жив ли, Мистер Дэвидсон, окликнул Эндрюс, нам надо поговорить. Тот никак не отреагировал. Папа! крикнул Тайлер, положил массивную ладонь на плечо отца и яростно затряс его. Стакан опрокинулся на бок, пролив содержимое на рубашку и джинсы. Глаза распахнулись, спинка кресла поехала вперед, и Барри Дэвидсон свалился бы на пол, если б Деккер проворно не подхватил его. «Что? Кто?» — промямлил Дэвидсон, тряся головой и часто-часто моргая. «Это копы, пап! ФБР! Им надо поговорить с тобой!» Тайлер покачал головой с выражением отвращения на лице, поднял опустевший стакан и поставил на столик. Оглядев комнату, Декер отметил, что она обустроена под домашний офис с деревянными картотечными шкафами, стеллажами, настольным принтером-копиром, франкировальной машиной и прочим офисным оборудованием и канцтоварами. На большом столе со стеклянной столешницей установлен большой компьютерный монитор с закреплённой на нем цифровой веб-камерой. Наверное, этот мужик проводит отсюда множество телеконференций по Зуму. Распахнутое французское окно ведёт накрытый балкон. Дэвидсон потёр глаза, дал себе пару пощёчин и поглядел на Эндрюса. «Я вас знаю. Точно». «Дук Эндрюс, мы однажды вместе играли в Харбор-клубе». Не до конца очухавшийся Дэвидсон нацелил на него трясущийся палец. «Точно-точно. Нипочем не забуду, как играл этот мужик. Вы можете пробить на милю, но патту у вас дерьмо. Хватка напрочь кривая и чересчур сильный замах». «Даже не помышлял бросать основную работу», — Эндрюс смущенно улыбнулся Уайт. «Мы здесь для того, чтобы поговорить с вами о смерти вашей бывшей жены», — выступил вперед Деккер. Дэвидсон кивнул, мотнув головой, как будто его тошнит. Уайт попятилась на шаг, чтобы не оказаться на пути, в случае чего. «Точно, точно», — пролепетал он. «Она...» «Мертва. Какой-то утырок убил ее, папа!» — взвился Тайлер. «Кончай распускать нюни, а!» «Ладно тебе, Тайлер», — Эндрюс поднял ладонь. «На твоего папу многое обрушилось». «Это на меня многое обрушилось, а большинство всего этого обрушилось на маму. Но не я же тут в хлам!» Он снова бросил на отца взгляд, преисполненный отвращением. «Команда криминалистов подъедет чуть позже. Снять ваши отпечатки», сообщил — сообщил Эндрюс. «Зачем?» — не понял Тайлер. «Для отсева. Твои отпечатки будут по всему дому, Тайлер, потому что ты жил там каждую вторую неделю. Но нам нужно идентифицировать твои отпечатки и твоего отца, чтобы мы могли сосредоточить внимание на чужих, которые могут там обнаружиться». «Я...» «Я не был в ее доме пару недель», — выложил Дэвидсон, закатывая глаза. «Когда приезжал забрать Тайлера?» «Нам все равно нужны ваши отпечатки», — настаивал Эндрюс. «Джулия мертва!» — Дэвидсон начал схлипывать. Деккер положил руку ему на плечо. «Мистер Дэвидсон». Почему бы вам не принять душ по-быстрому и не переодеться в чистое? Мы приготовим вам кофе и вольем в вас столик воды, чтобы гидратация выгнала алкоголь, и мы могли потолковать, ладно? Это чрезвычайно важно. Первые 48 часов наиболее критичны для всех расследований убийств. Он помог Дэвидсону встать и посмотрел на тайлера, глазевшего в окно, сплетя руки на порывисто вздымающейся груди. «Помоги отвезти его в ванну. Деккер перевел взгляд на Эндрюса. «Принесите мне его вещи», — подал голос Тайлер, «суну в стиралку, чтобы избавиться от вони бухла». Деккер и Эндрюс помогли Дэвидсону доковылять до ванной, включили душ и достали полотенце и туалетные принадлежности. Потом раздели его и поставили под душ, после чего Амос оставил его там с Эндрюсом отдал грязные вещи Тайлеру и последовал за ним до прачечной, где парень забросил вещи в стиральную машину. «Вот уж не знал, что придется прибирать за папой», — угрюмо проговорил Тайлер. «Свои-то вещи я и раньше стирал. Рано утром мы с парнями бегаем, и я прибегаю мокрый насквозь, сильно потею». «Ага, я тоже. Но у нас куда больше кожи, чем у большинства». «Пожалуй». Включив машину, Тайлер прислонился к стене и вдруг начал схлипывать. Дав ему немного выплакаться, Деккер спросил. «Может, тебе принести чего-нибудь?» «Нет». Тайлер утер лицо, взял себя в руки и вдруг окинул взглядом крупную фигуру Деккера. «У вас видок, будто вы гоняли мяч». Огайский универ и НФЛ. Очень непродолжительно. Был на подхвате в Браунс. Как раз университет штата Огайо уже предложил мне стипендию. Еще три предложения. Отличный вуз, отличная программа. Кто еще? Алабама, Джорджия и Стэнфорд. Лучший из лучших. Хочешь играть в НФЛ? Не тяну по уровню. Тайлер покачал головой. И никогда не потяну. Большинство молодых людей твоего возраста не способны к столь объективной самооценке. Обычно считают, что достаточно хороши. Я делаю объективные оценки всю жизнь. Хочу податься в бизнес. Кремниевая долина — вот где творится масса крутых вещей. Ну, все эти вузы замечательные, но тебе самое место в Стэнфорде и в нападении они играют как профи. Так что в роли тайтэнда будешь получать массу пасов в свою сторону. откуда вы знаете, что я играю тайтэндом?» Тайлер заинтригованно взглянул на него. «Телосложение, рост, руки у тебя сплошь в мозолях и ссадинах, особенно ладони и кончики пальцев. Я мог бы быть квотербеком». «Квотербеки бросают мячи, не ловят». А настолько задубеть, кожа может только от частых высокоскоростных столкновений со свиной шкурой дыни. «Ну тогда, ресивером?» «Ты слишком накачанный для дальнего. Они, ребят, стройные, с ураганом в бутсах. А тренер старших классов ни за что не стал бы попусту растрачивать дарование парня твоих габаритов на этой позиции. С такой тушей ты можешь занять любую вакансию в линии» а на беговых прорывах тебя можно использовать как дополнительного лайнмена. «Ага, примерно это я и делаю. А вы на какой позиции играли в колледже?» «Альбэ», — сообщил Деккер, имея в виду аутсайд лайнбекера. «Великоваты вы для этого. С тех пор я поднабрал веса, и притом мне хватало пройти». Меня пробовали в линии защиты, но даже тогда эти пацаны сплошь тянули не меньше 320. А я был недостаточно атлетичен, чтобы удержаться со своими двумя стами против лайнов нападения. А перед теклами был как пятиклашка. Ушо играет в большой лиге, а НФЛ — другая планета. Университет штата Угайо. В Браунс я выходил на поле по большей части в спецкомандах. Стартовый состав мне даже не светил. Парни, против которых мы играем в школе, рвут 4-3 как бумагу. Что ж, не хотелось бы прерывать профессиональный разговор, парни, но. встряла в разговор Уайт. Обернувшись, они увидели ее стоящей всего в паре футов от них. Поглядев на нее, Декер спросил у Тайлера: Хочешь поговорить здесь или где-нибудь еще? «Может, на пляже?» Уайт возрилась на Амоса, построив брови домиком. «Имеется в виду весь этот песок?» «Отлично», — подвел итог Деккер. «Почему бы вам не обождать здесь, агент Уайт, и сообщить им, куда мы пошли?» Уайт хотела было запротестовать, но глянула на Тайлера и медленно кивнула. «Само собой, я могу дать вам, футболистам» побыть наедине. Двое великанов вышли, а Уайт оставалось лишь сесть в кресло и ждать, поджав губы и сверляв взглядом удаляющуюся широкую спину Деккера.